Русская народная сказка Поймал, Иванушка-дурачок, золотую рыбку А та ему и молвит человеческим голосом Загадывай, Ванюс, три желания. Все исполню, только отпусти на волю я хочу, это я хочу, я особо чтобы глаза у меня были, как у жирафа Вот такие вот Ну, пожалуйста Глазки у Ваньки огроменные! А теперь, теперь, теперь у меня это пусть, пусть у меня будут губы, как у бегемота такие здоровые такие! Ну, если хочешь, пожалуйста. И губы у Ванич, стали огромадные, громадные. А ну напоследок, б, б, б, б, третье желание, сделай мне ухи, ухи, как у слона такие здоровые чтоб такие были. А -а. Бедна рыбка Совсем погрустнела Но желание клиента закон о, о, Сидит, Ванюх, балдеет Хлади семи хлеб хлип Губи семи шлёп-шлёп Уши семи хлоп-хлоп Здорово Не выдержала рыбка И спрашивают у него А почему ты, Ванюса, не попросил, ну, скажем, богатства, красоты или девку красивую? <лак> О, а что, <чё>, можно было? <свяк> <Берять>. <свяк> а что, <чё>, можно было? <свяк> Русская народная сказка Хорошо смеется тот Смеялка, шире <смех> <смех> <смех>